Открытие способов обработки сплавов под высоким давлением при температуре абсолютного нуля улучшило прочность корпуса звездолётов. Усовершенствование аномизонных двигателей, ставших экономичнее, позволяет большую дальность полёта одиночного корабля. Предполагавшиеся в 38-ю экспедицию звездолёты Аэлла и Тинтажель устарели по сравнению с только что законченным «Лебедем»,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 это неизвестное у нас вещество хотя и близкое к 14дму изотопу серебра обнаруженному на планетах чрезвычайно горячей звезды класса 08 известный уже очень давно под именем zты карммы корабля форма звездолета двояко выпуклого диска с грубосп спиральной поверхностью обсуждена в академии пределов знания юни Ант пересмотрел памятные записи информации кольца за все 400 лет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 пока звездолёт чужого мира приближался к ней. Мвен Масс подумал, что зелёный оттенок её света был бы гораздо красивее сквозь атмосферу. Словно в ответ на его мысль на экране появилась поверхность новой планеты. Снимки делались с перерывами. Экран не показал приближение к планете. Перед зрителями внезапно выросла страна высоких гор, окутанных во все мыслимые оттенки зелёного света.